Глава 30. Поняв, что команда Жафра и Сутулова увлечены друг другом, Джек и Барнаби воспользовались ситуацией и ушли. Поскольку дам теперь не было, они остались без прикрытия и предпочли поскорее убраться в каюту. Напарники просидели там до самого обеда, а потом вызвали горничную, чтобы сделать спустяковый заказ. Так они получили необходимое для выхода из каюта прикрытие. Во время обеда воздух в ресторане звенел как натянутая струна. Это напряжение почувствовали не только Джек и Барнаби, но и другие пассажиры. Если кто-то в беседе произносил фразу слишком громко, он тут же оглядывался, словно сделал что-то неприличное. Однако команда Жафре Сутулова казалось не замечали никого. Их внимание было поглощено друг другом. Решив больше не рисковать, Джек и Барнаби заказали ужин в каюту. Оба использовали знакомые по фронту ощущения, так называемое контролируемое волнение, а говоря попросту – страх. «Ну вот», – сказал Джек, когда они ложились спать. «Завтра уже будем на Шлезвиге. Сделаем небольшую остановочку, а потом двинем дальше». «Какую остановочку, командир? Ты чего?» Барнаби даже привстал на кровати. «Ты что, хочешь исполнить указание Жаффре? Думаешь, этим заслужить их доброе расположение? Если мы каким-то чудом избежим завтра драки, нужно спускаться на Шлезвиг». Пусть эти команды отморозков без нас делят свои права, а мы выждем дня три и двинемся по их следам. Но, Джек, они смогут сделать всю работу без нас, и тогда плакали наши денежки. Понимаешь, Рон, сдается мне, что здесь все не так просто. Если бы работа заключалась в легкой поездке и получении какого-то там свертка, достаточно было бы одной пары невооруженных людей. Главное, чтобы режим секретности был выдержан. Думаю, что на этапе получения этого самого свёртка команду будут ожидать серьёзные проблемы. Засада? Возможно, засада, кивнул Джек. Вот я и предлагаю. По всем правилам военной науки, пустить вперёд авангард. Тем более, что этот авангард нам с тобой не жалко. Вон оно как, протянул Барнаби. А ведь ты голова, лейтенант, светлая голова. Станешь тут светлой головой, когда приходится жизнь свою спасать. И мою. И твою тоже.